Следующие двое суток я борт буксира не покидал, работал с координатами кладбищ. Пусть знаний по навигации у меня практически не было, но что-то все же всплывало в сознании. Надо будет посетить пилотский тренажер, чтобы выяснить, что у меня имеется в памяти. Но перед этим нужно установить имплантат пилота. А это не к спеху. Судя по куцам знаниям, Бывшему хозяину этого тела залили базу навигации не выше первого уровня. Поэтому я не удивился обрывком информации и хоть что-то в ней понимал. Даже смог найти, где стоит крейсер, и прикинуть время полета. А не так и далеко. В дней двенадцать лететь. Хорошо бывший хозяин буксира оставил полный комплект навигационных карт, включая «Фронтира». Видимо, сам там работал. Это и позволяло мне там уверенно действовать. Кстати, недалеко от стоянки крейсера было кладбище. Помечено, что там корабли третьего поколения и редкие четвертого. Видимо, вахмистер оттуда его притащил и спрятал. Почти на 10 систем отбуксировал. Причем не так и далеко от стоянки крейсера. В сутках лета в гипере. было еще одно кладбище. Там были четвертое и редко пятое поколение, но захоронения вычищенные, охраны нет. Вот туда и полетим, заодно и крейсер проверим. А в свободное время, как стало возможным, учил базы. За двое суток изучил боевые до второго уровня, те, что технические, а программирование и хакерство к ним относятся пока не трогал. Теперь хоть смогу с бластером управиться. Вернусь, посещу офис корпорации Нейросеть. У них есть боевые виртуальные тренажеры. Закреплю знания. Да, и стоит поставить боевой имплантат, типа «Воин», чтобы иметь возможность изучить боевые базы до пятого уровня. Фронтир, там без них не выжить. И боевого дроида приобрести хотя бы одного. А то вообще почти голыми летаем в опасных местах. «Да, приобрел запас ракет, по два боекомплекта противоракет и боевых. Курьер помог их разместить в трюме. У буксира, пусть и крохотный, но трюм все же был, а Крис с помощью нашего техника сможет заряжать пусковые. Когда прибыла Крис, челнок уже сама оплачивала. Я велел проверить комплектацию пищевого синтезатора. Всего ли хватает для установки?» Она с помощью дроида из шлюзовой принесла это оборудование на склад, как и контейнер с пищевыми картриджами. Проверила и подтвердила, все на месте, установит быстро. Потом вернулась в рубку, слетали к заправочному терминалу, до полного заправились, деньги на счету у меня пока были, это на чипе растратил. Я выдал координаты кладбища, Она рассчитала маршрут, и уже через 4 часа мы ушли в первый прыжок. Всего их будет три. Как только прыгнули, Крис занялась установкой синтезатора в кают-компании, коммуникации к нему подводить, а я к себе в каюту учить базы. Решил пустить почти все свободное время на это. Но не забывать про спардал. Обязательно его посещать по часу утром и вечером, Да, и про пси-тренировки помнить уже можно. В каюте у меня тяготение увеличенное, поэтому и в спортзале при мне также на полуторках стоит. Когда я помещение покидаю, искренне его убирать. Криска этому непривычная, для нее стандартно тяготение норма. Так время и шло. С пищевым синтезатором действительно легче стало. Неплохие супы, жаркое, или какое другое второе блюдо, с десертами выдавала, можно сказать, лакомились. Я, да и Крис, пока такими изобилием избалованы не были. Тоже на всем экономила с сестрами, солдатскими пайками питались. Я в курсе, что она тайком для них вынесла штук десять офицерских пищевых наборов, но ничего не сказал. Но она их, честно, сэкономила не три, а два раза в день использовала в прошлых вылетах. Ну, ладно. Стоит отметить, что Крис уже действовала уверенно. Опыт все же кое-какое наработало. Мы во время промежуточных прыжков так никого и не встретили. Да, и держались от основных маршрутов подальше. Я изучил три боевые базы до третьего уровня и четвертую только начал, которая под роидом. Другие пока не трогал. Эти добить нужно». А с увеличением интеллекта действительно учиться быстрее выходило, я это заметил. У меня теперь 276 единиц. Тут и природный интеллект, и то, что нейросеть добавила, и сам имплантат. Хотя насчет одной базы стоит сказать отдельно. Это про ту, что пси. Все же я потратил некоторое время на ее изучение. Она четвертого уровня, но на первую ступень... Пока не изучил. У меня ушло 18 часов. У других начальный показатель за полчаса проскакивал. Ну, край сорок минут. А тут столько. Тяжелая база. Остальное время я тренировал пси из того, что уже изучил. Можно сказать, основой по видению получил. Теперь хоть пси зрение не скачет, как раньше, умею концентрироваться. А фигурка у Крис... Все же обалденная. Кстати, знания первого уровня из пси-базы как-то не соответствовали тому, что я умею с видением. Пока еще разбираюсь. Сложно сказать конкретно, но как пойму, поясню, в чем разница. В этот раз нам не повезло. Боевой сканер сразу засек засветки трех судов. Похоже, тоже мусорщики. У двоих идентификаторы работали. Это из соседней республики. В одной из войн тут был бой с ними. Так что есть корабли нашей империи и их республики. Непонятно, что им нужно. Кладбище вычищено, но что-то явно ищут. Может, тоже на корпуса охотятся? Вряд ли. Буксиров среди них нет, если только позже прибудет. Кто третий без идентификатора? Не знаю, может, и пират. Уходим. Их трое на нас. Могут и рискнуть. Прыгаем в соседнюю систему. Уксер особо даже не успел скинуть скорость. Крис дольше делала расчеты и перепроверяла их. База навигации у нее в третьем уровне прокачана, но успели. Местные особо не дергались. Шифрованные разговоры между судами усилились. Видимо, решали, что делать, но мы уже ушли. Как очутились... В соседней системе я выдал координаты стоянки крейсера, и Крис начала высчитывать новый маршрут. Это заняло у нее минут 20, после чего мы снова прыгнули на сутки. Я продолжал учить последнюю боевую базу. Наполовину изучил, когда оказались на месте. Крейсер нашли. Проверили его сенсорами, но приближаться не стали, а, развернувшись, вскоре опять ушли в прыжок. Прители к другому кладбищу, где были вычищены остовы кораблей четвертого поколения. До него лететь трое суток. Кстати, Криза интересовалась кораблем и уточнила у меня. — Капитан, откуда здесь этот старый разрушитель? — Это мой крейсер. Получил его в награду. Открыл сейф в одном баре. Считалось, что это невозможно. Сотни тысяч желающих пытались. И вот заполучил такой подарок. Да, я видел этот ролик. Значит, покойный хозяин бара был мусорщиком. Это да. Ладно, летим к следующему кладбищу. Полет прошел спокойно. Я доучил боевую базу и занялся, наконец, четырьмя техническими. Точнее, начал с одной инженерной изучив ее пока до третьего уровня, и с тремя оставшимися ознакомился в первом уровне. С инженерной все. Дальше с помощью капсулы буду учить. Купить ее в планах, а пока учим оставшиеся. Тоже до третьего уровня. Капсула нужна. У меня две базы из запретного списка. Я не могу посещать медцентры. Там медики их увидят и сообщат, куда нужно. Нужно свое оборудование». Куплю лечебную, она и для лечения пригодится, и как обучающую ее можно будет использовать. На месте видно будет, пока это просто планы на будущее. Однако в этот раз повезло. Кладбище пустое, и мы начали тщательно просеивать его. Тут могильник большой на две системы раскинулся. В одной около трехсот островов и в другой около 400, так что... Добыча будет, я был уверен. Работали мы тут долго, 23 дня. Но 31 каркас из тех, что прошли дефектовку у Крис, мы с кладбища утащили по разным системам. Из них 17 корпусов отправили в самостоятельный полет. Моим буксиром их не утащить, слишком большие для нас. Один оказался линкором, самая сладкая находка. Эти фюзеляжи в соседних системах мы уже перехватили и попрятали. Так что на ближайшие полгода работа есть. Этих корпусов хватит и на закрытие долгов, и свою прокачку. Даже что-то на модернизацию крейсера останется. Удачное кладбище! Пусть пару раз и мелькали на границе системы неизвестные, но это не помешало нам с такой отдачей поработать. Крис, кстати, заслужила премию». Думаю, 1015 дать, а может и больше. Взяли мы остров крейсера второго класса, причем модели, как и с той заявки, которая висела ранее, 85 тысяч за него давали. Не знаю, висит она еще или нет, но надеюсь, звый корпус. Возвращение прошло благополучно, хотя с пиратами мы встретились во время третьего промежуточного выхода рядом с границами империи Берра. Неприятно большая эскадра боевых кораблей с отключенными идентификаторами оказалась в одной системе с нами. Хорошо, что довольно далеко мы успели снова набрать скорость и уйти в прыжок. Но те полчаса, пока шел разгон, и Крис с каплями пота на лбу от волнения делал расчеты, прошли для меня, но очень медленно. Ближайший крейсер выпустил по нам одну ракету, подозреваю с электромагнитной начинкой. Но мы раньше успели уйти. Молодец, Крис. Двадцать тысяч премий точно заслужило, что я и озвучил, порадовав ее. Кстати, шанс перехватить нас был, если бы мы сглупили и выпустили рой против ракет, которые столкнулись бы с ракетой противника. Она бы подорвалась... И дальности излучения до нас бы хватило. Мы были в зоне ее подрыва. Но я приказал не стрелять, и мы ушли. По наитию приказал. Это уже потом Крис мне эти моменты объяснила, когда трезво мыслить начала. Она бы и противоракеты выпустила, если бы не мой окрик. А через двое суток мы вышли в системе ЗРА. Ха-ха! «Империя Берра, система Зерра». Созвучное название, но я уже как-то привык. Не обращаю внимания. По выходу почта сразу запестрила пришедшими сообщениями. Их было больше сотни. Это странно. Раньше я такой популярностью не пользовался. Пока отложил. И как диспетчерский скин дал нам маршрут до ближайшей парковки? Что-то уж больно движение тут сумасшедшее. Похоже, что-то случилось. Постоим в спокойном месте. Воспользовался сетью. Мы так и сидели в рубке. Крис вела буксир с тушей корпуса крейсера в захватах к стоянке, а я работал в местной сети. Кстати, девушка первая узнала, что происходит. Война. Причем, ладно бы, с какими из соседей. Дело для местных привычно. Жители Берра очень воинственны. Но если взять граждан США, что на земле, то один в один. Да всего им дело есть. Нет, против них стали причем плечу пиратские кланы. А вот это не очень хорошо. По силе те равны империи, а может и сильнее. знай. Если проще, то такая жесткая зачистка фронтира, проплаченные корпорациями. Их там четыре, свои интересы засветили включая то, что на меня долг повесило. Не понравились его хозяевам. Вот пираты ее злились. Готовились пару месяцев и ударили неделю назад. Выбрали время, лишив флота империи почти 20% состава боевых сил. Фактически выбили половину войск на границе с фронтиром. А это много, очень много, поверьте мне. «Зерра тоже пострадала, но не так сильно». В нее само пираты не сунулись, всего шесть брандеров использовали, что смогли взорвать две станции, но периферию соседней структуры зачистили довольно тщательно, лишив систему нескольких пунктов и множество складских комплексов. В общем, война. Ну вот, ни раньше, ни позже. Ладно бы я долги закрыл, да прокачался, тогда мне бы интересно было поучаствовать. Причем не на стороне империи, а как раз вольным пиратом, восстановив крейсер. Я не забыл кабалу от корпорации. По ее материальным ценностям и разным объектам удары наносил. Бил бы по кошельку, как говорится. А теперь-то что говорить? Пока же нужно продать корпус. Это задача на первом месте. А то счет почти пустой. Две тысячи. Тут и оплата по долгу. И зарплата Крис ушла так, что эту пустоту я вполне ожидал увидеть. В общем, того заказа уже не было. Но едва я выложил свой лот, прикрепив техническую карту, корпус, то его сразу купили. Я поставил цену сто тысяч. Война же, цены должны расти. Так три минуты, как выставил на продажу, и почти сразу купили. Пришлось Крис менять маршрут. Диспетчер на нас вышел... Нискин ругался на наши метания, и так диспетчерская служба работала в Аврале, а тут еще мы. Да, однако, ничего. За три часа доползли до одной из станций и втолкнули фюзеляш в ремонтный док среднего класса. Инженера там не было, да был старший техник, очень серьезный спец. Базы изучены чуть ли не в шестом уровне. Он изучил корпус и перевел деньги. Десять тысяч сняли как налог, двадцать я сразу перевел Крис, да в той три дня отдыха. Девушка торопилась домой, с сестрами все в порядке, но все равно беспокоилась. Я же мысленно матерился, скрипя зубами. Если раньше просто выпускал пар в сторону корпорации, то тут реально решил ее уничтожить. Они мне подложили немалую свинью. А пока мы от дока ползали к парковке, Крис запросила ее недалеко от станции, где находились ее сестры. Почти за два часа я успел прочитать большую часть писем. Адвокат, с которым я вышел на связь, изучив все, сообщил, что сделать ничего нельзя, все по закону. Что устроила корпорация? Для начала... Еще две недели назад подала в государственную службу заявку о том, что я недобросовестный заемщик, хотя платежи проходили вовремя и даже в три раза больше, чем положено. То есть при возвращении мне должны были надеть браслет с маяком. Я бы не смог покинуть систему. Перекрывали доступ к заработку. Это можно было бы опротестовать, но началась война. Юротдел корпорации взял и продал мой долг военным. То есть, по сути, пока я не выплачу долг, я был имуществом сначала корпораций, теперь военных. Ну да, рабство как есть. Хотя кое-какие решения принимать мог, что и позволило мне уйти из центра беженцев и не попасть в полную кабалу корпораций. Чем мне это грозит? Состоял бы я в государственной программе наемник, вопросов бы не возникло. Меня бы принудительно привлекли к этой войне. Однако я мусорщик. Вот как раз их и не привлекают, только если идут добровольно. То есть, высылают предложение на почту главы бригады или одиночек. Если согласен, то входит в строй, обычно в вспомогательные подразделения, из-за того, что суда и корабли мусорщиков не самые современные. Да, может встретиться и шестое поколение, но это редкость. Обычно пятого, но чаще четвертого. Причем стоит отметить, что судят по корпусу. Обычно мусорщики модернизируют свои суда и корабли. И те, по сути, шестого поколения. У кого-то блоки даже седьмого и восьмого. Но они это скрывают. Иначе и Так что то, что решают по техкарте фюзеляжа, для многих удобно. Я тоже согласен с этим». Главное было письмо от военного ведомства, что меня призывает на службу. Причем в послании говорилось, что это не временно, а на двадцатилетний контракт, который я должен подписать. А это значит изъятие моих нейросети и имплантатов и установка более современных, восьмого поколения. Сам в рубке сидел на месте канонира. Оно оборудовано связью». Крис уже влетел к родным, а я общался с адвокатом. «То есть я вас правильно понял, что тут ничего не сделать», — уточнил я. «Честно скажу, выхода я не вижу». Он задумчиво барабанил пальцами по столешнице. «Сам я с такими случаями не сталкивался, но связался с нашим Искином, да решил посоветоваться, с более опытными коллегами». Знаете, один подсказал выход, но не думаю, что он вам подходит. Как я понял, вы категорически не хотите участвовать в этой войне. Вы правильно это поняли. Озвучьте, что там за выход. Пройти по государственной программе наемник до подписания контракта военного. Тогда вас призовут, а их призывает временно, на момент боевых действий. «Проблема для вас то, что вы владеете буксиром второго поколения. Такие не призывают. Даже третьего. От четвертого и выше». «Хм. А тяжелый крейсер третьего поколения подойдет?» «Класс, прорыватель, обороны, модель, разрушитель». «У вас есть такой боевой корабль?» «Наследство из того сейфа в баре. Правда, корабль не на ходу, только по системе передвигаться сможет». «Нужно провести ремонт, да, и находится на фронтире». «А это и не важно», — явно воспарив душой, что-то судорожно обдумывая, сообщил адвокат. «Главное — провести его по программе наемник, а дальше пусть там и находится, хоть до конца войны. Он нужен только для регистрации. Так что вы будете привлечены к службе, а так как корабль находится в опасной зоне, то ваш позволит на вашем судне, на периферии». Они в районе боевых действий. Будете нести службу при ремонтных доках и верфи, доставлять битые корабли с смет боев. Это максимум, что вам грозит. Вы так и останетесь капитаном буксира. Тут даже не помешат то, что он второго поколения. Военные понесли уже слишком большие потери, не оправились, во обороне стоят. Так что регистрируемся. — Да, сначала оформляем крейсер в нашем филиале гражданского флота Содружества, а потом уже в государственной программе наемник. Я сам займусь этим. Мне нужны данные корабля и документы из сейфа с Запись под протокол от бармена тоже пригодится. Дальше я сидел почти час на нервах, чуть ли ногти не начал грызть. Вспомнив о спортзале, начал тягать там железо, при полуторном тяготении это действительно успокаивало. Так как Крис покинул аборт, притяжение по всему судну изменилось. Но эту рамку на автомате переключил. Уже постепенно привыкаю, вон уже и тело качаю при такой гравитации. Наконец, еще через час адвокат вышел на меня. То, что он работает, я уже в курсе, мне баллы социального рейтинга подняли. За регистрацию крейсера, почему-то за буксир не было, и за вступление в программу Наемник. Теперь их у меня три. Тут же пришло письмо, что меня призывают своим крейсером как наемника, и я подтвердил его. Дальше адвокат работал, сообщил в кадровый отдел Военного флота, что крейсер на фронтире и не боеспособен. Предоставил данные моего буксира, и уже через час мой жук. Был приписан к флотским ремонтным докам. На все ушло почти 30 тысяч. Тут и премия адвокату, и подмазать заинтересованных лиц. Афера? Конечно. Но все по закону. Тут только одна проблема. Я владелец буксира. Кстати, дал ему название «Рус». Сам не знаю почему. А он приписан как вспомогательное судно к моему крейсеру и получил регистрационный к его и скину. Но не могу быть капитаном. У меня нет ни одной метки специальности на сети. Подойдет любая, главное, чтобы была. Так что мое капитанство зависло. Правда, ненадолго. Я быстро подал заявку на сдачу экзамена на десантника и погонщика. Пусть базы третьего уровня и нет имплантата боевого сдать смогу. Через 18 часов... Я уже был никакой, но две метки на нейросети имел, так что должность мне подтвердили. И буксир был приписан к местным военным ремонтным докам на флотской базе. Крис я предупредил. К слову, мне присвоили звание сержанта. А хоть она при этом выше по званию, это ничего не значит. Все равно я капитан и старший на борту. Да, и как начальнику буксира... Мне подняли ранг, тоже дали Мичмана, присвоив его официально. Это минимальное звание для капитанов военных кораблей, пусть даже привлеченных временно, вроде меня. Как уже сказал, после сдачи экзаменов я был никакой. Но ничего не поделаешь. Устал сильно, отправив сообщение девушке, что ее отдых отменяется. Мы стали военными. Уже получено первое задание вылететь желательно побыстрее. Я срочно направился за покупками, арендовав среднюю грузовую платформу. Сначала залетел к ближайшему торговцу мед оборудованием и приобрел у него неплохую лечебную капсулу третьего поколения. Можно, конечно, было что получше купить, но это дороже. Денег надо больше, а их нет. У меня после всех трат зайти не полные сутки. Осталось всего 42 тысячи на счету. Это стой сотни-то. в оборудования 87% вполне живая. К ней шел медицинский планшет, чтобы управлять капсулой. Станина, один комплект расходников, малый контейнер медкартриджей, несколько наборов разного разгона. У этого же торговца приобрел две базы знаний третьего уровня «Боевая медицина». Там есть информация, как настраивать эту капсулу, базы мне и Крис, и еще запас сведений, ремонт и обслуживание медоборудования. Тоже третий уровень для моего пилота техника, чтобы она могла установить это оборудование и поработать с ним. Насколько я знаю, все капсулы стучат. Вот пусть Крис и уберет блоки связи, чтобы не разошлась информация о том, что в ней изучается». Да, капсула хоть и лечебная, но ее вполне можно использовать для обучения. В два раза быстрее буду учить, чем во сне. Пусть базы немного устаревшие, лет так на двадцать, но для нас и сейчас вполне актуальные. Потом залетел к торговцу, поддержанными дроидами, чтобы выбрать боевого. Купил штурмового третьего поколения, модели «Штурм-3» и комплект расходников к нему. На этом все. Счет показал черную дыру. Три тысячи всего в запасе. Хорошо, зарплату буду получать, вся будет уходить на покрытие долга. Я уже сделал отметку в финансовой части доков, за которыми записан. Зарплата неплохая. Пятнадцать тысяч кредитов. Десять получаю как капитан, пять как боевик, то есть десантник и погонщик. А для буксира средства не нужны. Он теперь на обеспечении флота. Что, по моему работнику, то его договор найма приостановлен до окончания боевых действий. После них, как нас демобилизуют, он возобновится. Это все в контракте было прописано. Мы расширенный брали. Пока я занимался покупками, Крис уже взошла на борт, так что, когда грузовой челнок меня доставил... Быстро нашим дроидам-техникам его разгрузила. Только боевик на своих шести опорах сам покинул трюм под моим управлением. Кстати, у моей инженерной сети был встроенный модуль дистанционного администрирования дроидами, включая боевых. Удобно с ним, я оценил. Пока ставили груз в переходах, и Крис повела буксир к докам. Там мы получили армейское снаряжение, выдали как военным. Я заимел планшет-тактик, пилотский-капитанский комбес со знаками различия Мичмана и эмблемой, что я капитан, офицерский игольник и баул с вещами для офицера. На этом все. Крис выдали все то же самое. Кстати, у нее зарплата 11 тысяч. Восемь за пилота, три за техника. Для вояк ее базы не актуальны. В них была информация по судам и кораблям не выше пятого поколения. На службе такие уже не используют. После этого нас заправили и срочно направили доставить легкий крейсер в Доки, выдав координаты. Вот так и началась служба. Прыжок на 6 часов, и пока были в Гипере, Крис установил капсулу. Я занимался боевиком, определил его место в шизовой а все расходники и от него, и от капсулы на склад. Обе базы знаний Крис я уже выдал, но та пока не учила. За час она установила капсулу в медбоксе, протестировала ее, специальным картриджем промыла все системы и легла на диагностику. Оборудование выставило средние параметры для обучения. Так что на 4 часа Крис там поднимала обе базы, а я уснул у себя в каюте сразу после душа. Но очень спать хотелось. Искин разбурит перед выходом из прыжка. Жаль, долг закрыть не смог. Я этому инженеру предлагал выкупить пять корпусов крейсеров за пятьсот тысяч. Хотя стоимость их больше полутора миллионов. Нет, не рискнул. И никто не посмел. Хотя я лоты выставил в сети. Все они находились на фронтире. И пока идет война, даже предоплату никто не хотел делать. Бронируя, не рисковали. Вот после легко все это продам. Возможно. Хотел долг военных закрыть, а то мало ли что еще придумаю с ним. Вот такой у меня был поворот в судьбе. Сам в шоке. За десять минут до выхода мы уже сидели в креслах рубки моего буксира. Крис собирала волосы в хвостик, а не у нее до лопаток, ну и поглядывала на данные, что выводились на экран. Девушка уже сообщила мне, что изучила базу боевая медицина до второго уровня. За второй пока не бралась. Эту первой нужно поднять до максимума, чтобы капсулу управлять. Вздохнув, я задумался... Самому бы неплохо так получиться. Все базы пятого уровня уже изучены до третьего. Уже разбираюсь, что чем. Залил на сеть и боевую медицину, но пока не трогал, спать хотел. Да, и сейчас в сон Пока есть время, опишу, что произошло за последнюю дни. Работали мы хорошо. Я учился, и последнюю дани при возвращении начал изучать второй уровень пси-базы. Моя нейросеть показала, что я освою эту задачу за 12 дней. Если во сне, значит 12 часов в сутки. Люблю поспать. А тут спиючись. Два в одном. Если же целый день, то за 6 дней изучу. Так вот, по этой всей базе а точнее о знаниях о ней. Судя по информации, видящие довольно ограничены. Не видят через множество материалов. Например, разные марки стали их экранируют. У меня на борту из десяток таких материалов. Вообще никаких проблем или помех. Зрю, все через них отлично. Да, и дальность после тренировок увеличилась на полтора метра. Шесть с половиной теперь. Я вот несколько часов изучал работу гипердвигателя, хотя по базе считается невозможным. Понятно, что сообщать об этом никому не собираюсь и начну изучать новые возможности, не прописанные в перечне квалификаций. И сама пси-база пригодится. В ней уникальные методики и тренировки для развития. Все это нужно. Самый смак в том, что, оказывается, я могу дистанционно воздействовать на материал. изучая гипердвигатель. Он в зрении видящего, как множество мелькающих огоньков внутри. Я заметил, что в одном месте они на миг замирают, но проскальзывают. Сужение — явное повреждение, отчего механизм работал нестабильно. Вот я и возжелал поправить. Сглупил, понимай, но дело сделано. Видимо, все силы вложил, потому как упал обестеленный. А двигатель, поначалу поработав нестабильно, напугав Крис, ее сразу из кин поднял, заработал отлично». Пилот мой так и не узнал, кто виновник ее пробуждения. Но тест движка во время промежуточного выхода показал, что он стал лучше работать на 12%. Это заставило задуматься. Помните силовую ковку у джедаев? Ну, я про звездные войны. Похоже, тут что-то такое же. Так что я вскоре заимел два металлических шарика, для виду крутил на уроках, как тренажеры мелкой моторики, а в действительности учился изменять их. Мало времени пока. Результаты слабые, но все же есть. Будем тренироваться дальше. Вот такие дела у меня по пси-направлению. Это пока все по последним новостям моего развития. Будет капсула доступна? Буду дальше учить. Да, и, наконец, нужно посетить два тренажера. «Боевой и ПСИ, но все времени нет. Необходимо накопить денег, установить пилотский имплантат. Он 50 тысяч где-то стоит. Мне, как военному, может, и со скидкой продадут. И приобрести комплект баз пилота малого корабля, чтобы Крис подстраховывать. Вообще, я могу иметь пять специальностей. У меня четыре слота для имплантатов специальностей» и четыре ячейки для усиливающих имплантатов. Всего восемь. Сейчас объясню, что это такое. Моя основная специальность – корабельный инженер по самой нейросети. Но также у нее имеется четыре слота для подключения четырех специальных имплантатов по профессиям. И еще столько же гнезд для усиливающих. Причем я занял всего два. Первый – это специальность «Псиона», а второй усилитель интеллекта. Значит, могу еще три специальности освоить. Я уже спланировал какие? Пилота, врача и боевика. Усиливающее тоже выбрал. Второй на интеллект, полезная и нужная штука, третий на восприятие. Он и пилотский, и с псисилой поможет. Четвертый имплантат это защитный от нейроизлучения. Специальный девайс для боевика тут не поможет, поэтому и нужен именно защитный. Все это стоит немалых денег, но начало положено. Буду продолжать совершенствоваться. Например, возьму в государственном банке максимальный кредит, установлю имплантат специалиста и куплю комплект-20 для него. Я уже прикинул, что этой суммы хватит на приобретение и установку пилотского имплантата и комплект-20 пилота, Малого корабля для него. Причем три запаса сведений будут четвертого уровня. Выше, чем у Крис. Буду ее подстраховывать. Да, и мне опыт пилотирования набирать нужно. Потом куплю базы пилота среднего корабля. Смогу свой крейсер пилотировать. Это все тоже в планах. Зарплату распределю так, чтобы долги отдавать постепенно. А потом закрою как будут остовы доставлять и продавать. Вот так десять минут и прошли до выхода в размышлениях. А в системе, где мой буксир дожидался легкий патрульный крейсер восьмого поколения, шел бой. С поперменным успехом. Два десятка кораблей империи против трех десятков кораблей пиратов. То наших гонят врагов, то те, выстроив стену, теснят наших. Поврежденные корабли, что мы должны эвакуировать, были чуть в стороне. Вот именно, во множественном числе, я не ошибся. Крис тут же спросила, как мы оказались в системе, что происходит? Ситуация сразу стала понятной. Стоило кинуть взгляд на экран пульта канонира, куда шла телеметрия с радара. — Капитан, что будем делать? — Думаю, пока поворачивай к нашей цели и держи высокую скорость, рассчитай прыжок в соседнюю систему, держи его на готове. Сам я прикидывал расклады. На нас не обратили внимания, что имперские военные, что пираты, хотя видели, что наш корабль вышел, и облучили радарами, у кого хватило дальности. Чуечка молчала. Похоже, пока порядок, не до нас. Это я и озвучил. Похоже, не до нас. Берем этот крейсер в захват и уходим в прыжок. Два часа разгон, напомнила Крис. Ведь тогда, окруженными мы долго уходим. Хотя, когда пустые, это занимает не более двадцати минут. Рискнем. Мы подошли к крейсеру. Четвертый класс. Небольшое судно. Типичный патрульный работяга. Сможем утащить. Но что нас удивило обоих, что экипаж, похоже, был на месте. Связались с нами. Непонятно, почему этого патрульного обозвали легким крейсером, с его-то габаритами. Но мы опознались, удивив пилота своим буксиром, после чего ухватили корабль четырьмя захватами из восьми -за и начали разгонять эту тушу, чтобы он набрал нужную скорость в требуемую нами сторону. Крис, уже немало поработавшая и получившая неслабый опыт, взяла крейсер уже в нормальный захват, а через два часа мы ушли в прыжок. Нам и так и не заинтересовались. Только вот я больше не желаю повторять подобное. Неуютно себя чувствовал под прицелом множества глаз и стволов крупного калибра. Среди пиратов был и псион класса А, один точно, телекинетик, тому хватило сил раздавить корпуса двух кораблей имперцев легких. Видать, на крейсера сил не было. Меня это очень впечатлило. Одно радовало, дальность работы у этого псиона невелика, да и вообще все они без исключения работают на небольшой дистанции. Это все было в общей информации ПСИ-базы на первом уровне. Хотя с учетом неверных знаний, с моим видением, Верить этому тоже особо не стоит. Крис выложилась от ЭДО и, и, разбитая, устала, побрела к себе. Отдохнуть хочет. Какая уж тут капсула и обучение. А я пошел встречать гостей. Пока мы набирали скорость, выяснил расклад в системе. Для моего буксира в ней три цели, что требуется эвакуировать. Одну уже, две на очереди. Тут как пираты уберутся. Причем экипажи находятся на борту. Я и взял именно этот крейсер в захваты по той причине, что воздуха на борту не было. Экипаж из семи человек сидел в скафандрах. У остальных атмосфера частично была, а также обогрев дождутся. А покидать корабли им запрещено инструкции. Одно дело «Фронтир». Но эта система находится на территории империи, да и корабли хоть и повреждены, но аппараты жизнеобеспечения не находятся в аварийном режиме. Значит, не поймут, если те бросят корабли. Их задача дождаться эвакуаторов и охранять свои суда, той частью боевых систем, что уцелели. Даже и не знаю, дождутся нас экипажи или нет. Если пираты выбьют в тех флотских, что были в системе, Рабство им гарантировано. Ну, а по экипажу крейсера я пригласил их на борт. Каюты есть, мест хватит. Не круизный лайнер, конечно, но и не в скафандрах находиться. Это оказались четверо мужчин и три женщины. Они были в бронескафах, сняли их в шлюзовой и в холле рядом. Дальше, пока одна девушка принимала душ, остальные отдыхали. Почти сутки в защитных костюмах помощи ждали. Я, поздоровавшись с капитаном, общался с ним. Тут имел звание лейтенанта. Мне хотелось выяснить, что вообще происходит в системе, откуда пираты взялись. Он их появлению тоже удивлен был. По виду не рейдовая эскадра не хватало некоторых кораблей для этого. Похоже, куда-то шли их усиливать. Сборная солянка была. Да наткнулись на них. На остатке патруля, куда также входил этот крейсер, они охраняли границы системы. Сам капитан патрульного корабля больше интересовался тем, как мой буксир смогли взять, пусть на временную службу. Второе поколение — это второе поколение. Таких лет 200, наверное, уже не рекрутируют. Я рассказал, что наемник, отряд записан под названием «Кистень», Мы, пока сидели у меня в каюте, достали пару бутылок вина, отметили чудесное спасение. Вот я и описал, что и как все было. Особо и не скрывал. Мы ведь закон не нарушали. Если в нем есть лазейки, значит, они кому-то были нужны. Таково мое мнение. Возвращение прошло благополучно. Крис уже отошла и после выхода сразу передала сообщение обое. Оказалось, флотские в курсе. Потому мы спокойно двинули к их базе, где аккуратно ввели разбитый корабли в долг. Дальше работа техников и инженеров. Экипаж забрал пострадавший челнок я думал, дадут передышку, но нас снова отправили в рейс. Оказалось, что потери среди буксиров огромные, оставшиеся не успевают, потому теперь даже и не возражают, что мое судно второго поколения. Главное, выполняет свою работу. Причем отправили в ту же систему, мол, пиратов там уже нет, кроме тех кораблей, что они потеряли в бою. Два оставшихся корабля, что закреплены за мной, нужно вывести. Вообще там было семь поврежденных кораблей патрульных сил, плюс еще три после недавнего боя. Но четыре не для меня, тут буксир побольше размером нужен. Будет такой свободный, то направят, а пока экипажи ожидали эвакуации». Могут и до недели дожидаться, как я понял. Хода корабли лишены, но корабельные техники восстанавливают, что могут, включая систему вооружения, так что патрульные, взвившись в кучку, зубастая добыча. А так как мы ушли в прыжок, заправляться не стали, и баки полные, то Крис направилась в убрик учиться дальше. Пиратов в системе действительно не было, Кроме тех развалин, что захватили имперские военные, те, что уцелели, ушли. Мы взяли следующий остров и прыгнули обратно к зерре. Так и сделали крайний рейс в эту систему. Вы думаете, это все? Хм, как же? Еще два корпуса пиратских кораблей приказали вывести, что мы и сделали. Четыре рейса. За это время Крис полностью изучила базы. И сделала неполную разборку капсулы, убрав, что я велел. И теперь ей можно управлять с помощью планшета, прямым подключением через шнур. Да и я, пусть программист и взломщик с знаниями третьего уровня, поработал с компом капсулы. Знаний маловато, чтобы глубже лезть. Но установку, запрещающую сообщать данные тех, кто в ней лежит, оставил. Отключенное оборудование связи подстрахует. Информация не уйдет. Так что два последних рейса я практически не покидал капсулу. Понимал второй уровень пси-базы и успел это сделать. Вот только нас так дальше теперь и гоняли. Я капитан. Без меня в рейс судно уйти не может. А мне нужно установить пилотский имплантат и купить комплект баз. А никак время на это не дают... Приказ категорический, буксиров не хватает, и все тут. И борт судна покинуть не могу. Пришлось на крыс все взвалить, ей тоже опыт. Я сутки тренировался с пси-силой, осваивая знания из второго уровня. Много нового интересного узнал. Но все равно и тут стоит установка, что через многое, как видящий, смотреть не могу. А я вижу и тренирую силовую ковку. В общем, я лег на 10 суток обучения, поднимая базу кибернетика. В первую очередь нужно поднять все четыре базы по хакерству, потом инженера и, в принципе, останется только пси-база. Вот только учить третий уровень я не могу. Нужно пройти обучение в виртуальном пси-тренажере. Не менее трех раз по 10 часов. Где я время возьму? Что ж, буду изыскивать.